Когда Джилл вышла, человек с Марса сел на прежнее место и стал, выражаясь земным языком, ждать. Он испытывал тихое счастье от того, что брат обещал вернуться. Смит был готов сидеть, в ожидании брата и год и два и три ничего не делая и не двигаясь он не помнил точно, когда они побратались Смит еще не мог измерять новое время и пространство так сильно не отличались от того, к чему он привык в родном гнезде дело было не в том, что измеренное земными годами его жизнь оказывалась длиннее или короче, а в том, что здесь он столкнулся с совершенно иным, чем дома восприятием времени фразу Это произошло позже, чем тебе кажется. Нельзя перевести на марсианский язык, потому что у марсиан не существует понятия «позже». А фразу «поспешишь, людей насмешишь» нельзя перевести, потому что на Марсе это непреложная истина, нечто само собой разумеющееся, как на Земле то, что рыба плавает. Высказывание «так было, есть и будет» на Марсе показалось бы таким же трюризмом, как «на Земле дважды два четыре». Смит ждал. Вошел браш, посмотрел на него. Смит не пошевелился, и браш вышел. Услышав скрижет ключа в двери, Смит вспомнил, что такой же звук предшествовал последнему визиту брата по воде и стал настраиваться на встречу с братом. В прошлый раз он удивился, когда дверь открылась, впустив к нему Джилл. Смит тогда еще не знал, что такое дверь, но сейчас уже усвоил это и отдался радости, которая приходит в присутствии старших братьев. Радость его несколько обращилась от сознания, что брат ее не разделяет, брат скорее огорчен, да так сильно, что вот-вот дематериализуется. Но Смит уже знал, что эти странные существа могут испытывать очень сильные отрицательные эмоции, Без риска для жизни. Брат Махмуд мог по пять раз в день переживать душевную агонию, но при этом и не думал умирать физически. Другой его брат, капитан Ван Тромп, тоже часто испытывал приступы душевных страданий, которые по понятиям Смита давно должны были привести его к дематериализации, тем самым разрешив конфликт, а капитан был жив и здоров. Поэтому Смит не обратил внимания на волнение жил. Жил-сунул ему какой-то узел. «Одевайся быстро!» Смит взял узел в руки и застыл в растерянности. «Господи, давай помогу!» Ей пришлось самой и раздеть его, и одеть. Пижаму и тапочки Смит носил не потому, что ему так велели. Он мог их снять и надеть, но делал это очень медленно. Сейчас Жил взяла дело в свои руки. Она была медицинской сестрой, а Смит не испытывал стыда от своей ноготы, поэтому обошлось без проблем. Смит был очарован кожей, которую Джил натягивала ему на ноги, но брат по воде не дал почувствовать и полюбить новую кожу. Жил принялась пристегивать чулки к повязкам. Форму сестры милосердия она выпросила у напарницы, якобы, на маскарад для своей двоюродной сестры, которая носит одежду большого размера. Джин надела на Смита пеллерину, кажется, неплохо получилось. С туфлями было хуже, они оказались тесными, а Смит и босиком ходил плохо. Джин надела на него шапочку и приколола ее к волосам. «Волосы у тебя коротковаты», – заметила она озабоченно. «Ну да ладно, сойдет, сейчас многие девушки» такие носят». Смит не ответил, так как плохо вник в смысл ее слов. Он попытался представить собственные волосы более длинными и решил, что на это нужно время. «А теперь слушай внимательно», сказала Джилл, «что бы ни произошло, не говори ни слова. Понял?» «Не говорить. Я не буду говорить. Иди за мной». Я буду держать тебя за руку. Если знаешь какие-нибудь молитвы, молись. Молиться? Нет, не надо. Иди за мной. И ничего не говори. Джилл открыла дверь, выглянула в коридор и, убедившись, что он пуст, вывела Смита из палат. Смита увидел вдруг множество незнакомых предметов. Это выводило его из равновесия. В глаза ему бросались все новые и новые образы, и он ни на чем не мог сосредоточиться. Спотыкаясь, он поплелся вслед за Джилл, стараясь никуда не смотреть, чтобы спастись от окружающего хаоса. Джилл вывела его в конец коридора и быстро ступила на движущуюся дорожку, бегущую направо. Смит повторил ее движение и чуть не упал. Джилл подхватила его. Поймав удивленный взгляд какой-то горничной, Джилл выругалась про себя. Исходя с дорожки, действовала уже осторожнее. Наконец, лифт вынес их на крышу. Тут произошла заминка, которую Смит не заметил. Он наслаждался видом неба. Небо было ясное, глубокое, просто великолепное. Смит его так давно не видел. Джилл искала глазами такси. Людей на крыше не было. Сесть в воздушный автобус Джилл не решилась. Приземлилось какое-то такси. «Джек, эта машина не занята?» «Я ее вызвал до доктора Фипса». «Вот жалость». «Джек, как бы нам побыстрее уехать? Это моя двоюродная сестра Матч, она работает в южном крыле. Она простужена, и я не хочу ее долго держать на ветру». Санитар почесал затылок. «Вам, мисс Бордман, я отказать не могу. Езжайте этой машиной, а доктору Пипсу я вызову другую». «Джек, ты просто прелесть. Матч, молчи. Я сама все скажу. У нее болит горло, и голос совсем сел. Приедем домой, буду ее ромом отпаивать». Да, горячий ром лучшее средство от простуды. Моя мать так всегда меня лечила. Он набрал адрес Джил, который знал на память. Потом помог Джил и Мэтш сесть в такси. Спасибо, Джек, большое спасибо. Поблагодарил Джил за двоих. Такси взлетело, и Джил с облегчением вздохнула. Теперь можешь говорить. Что я должен говорить? Что хочешь? Смит задумался. На приглашение нужно ответить так, как подобает отвечать брату. Он перебрал в уме несколько подходящих для таких случаев фраз, но не сказал ни одной, потому что не смог их перевести. Наконец он нашел слова, которые переводились на этот странный пустой язык и могли быть сказаны брату. «Пусть наши яйца живут в одном гнезде». Джилл вздрогнула. «Что? Что ты сказал?» Смит был огорчен непониманием, но решил, что в этом виноват он сам. Он уже заметил, что стремясь к единению с этими существами, он иногда причиняет им боль или приводит в волнение. Смит попытался исправить положение, порылся в своем скудном словарном запасе и сказал так: "Мое гнездо, твоё гнездо, а твоё гнездо, моё гнездо". На этот раз Джилл улыбнулась. О. «Как мило! Я не уверена, что до конца тебя понимаю, но такого милого предложения мне не делали уже давно!» И добавила, помолчав, «Только сейчас мы по уши вляпались, поэтому давай подождем, ладно?» Смит понял жил не лучше, чем она поняла его, но видел, что ей приятно, и решил, что она просит подождать. Ждать ему было нетрудно. Он откинулся на спинку сиденья, И довольный, что между ними все хорошо, стал любоваться окрестностями. Со всех сторон громоздились незнакомые предметы, которые нужно было познать. Он отметил, что способ передвижения, практикуемый здесь, не позволяет в полной мере насладиться тем, что встречается на пути. Он чуть было не пустился в порицаемое старшими братьями сравнение марсианского образа жизни земным. Но сразу же выбросил из головы еретические мысли. Джилл молчала, обдумывая свое положение. Она увидела, что такси подлетает к ее дому и решила, что у нее останавливаться нельзя. Там их сразу же найдут. Джилл не знала, как работает полиция, поэтому ждала нападения со всех сторон сразу. Во-первых, она могла оставить отпечатки пальцев в комнате Смита. Во-вторых, их видели вместе. А может, Джилл слыхала об этом... Полиция прочтет записанный в памяти робота маршрут. Джилл стерла свой адрес из памяти робота, и такси зависло на трассе. Куда лететь? Где спрятать взрослого мужчину, который сам даже одеться толком не может? А ведь его будут искать. Ах, если бы Бен был рядом. Бен, где ты? Джилл взяла телефон и набрала номер Бена, уже не надеясь его застать. Ответил мужской голос. Джилл была обрадовалась, но радость ее тут же погасла. Это был секретарь Бена. «Говорит Джилл Бортман. Простите, мистер килгалин я думал, что звоню мистеру Кэкстену домой». «Так оно и есть. Но когда Бена нет дома больше суток, все звонки переадресовываются в редакцию». «Значит, его до сих пор нет?» «Нет». «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Да нет». «Мистер кевгарин вам не кажется странным, что Бена так долго нет? Вы не беспокоитесь?» «Абсолютно. Бен прислал письмо, в котором сказано, что он не знает, когда вернется». «И это нормально?» «В работе мистера Кэгстона это более чем нормально, мисс Борднан». «Возможно. Но мне кажется, что в данном случае не все нормально. Я думаю, вам стоит объявить на всю страну, даже на весь мир, что Бен пропал». Хотя в такси не было видеотелефона, Джилл почувствовал, что Озберт Келгаллен напыжился. «Мне кажется, мисс Бордман, что я вправе сам истолковывать указания моего начальника. Более того, осмелюсь вам сообщить, что каждый раз, когда мистер Кэкстон подолгу отсутствует, находится какая-нибудь добрая приятельница, которая звонит и поднимает панику. «Какая-нибудь баба, которая хочет заарканить Бена», – перевел Джилл. И этот тип думает, что я очередная. У нее пропало всякое желание просить у Укелгалина помощи, она отключилась. Куда же деться? Решение пришло внезапно, если Бена нет, и к этому приложили руку власти, то никто не станет искать Валентайна Смита в квартире Бэна, если, конечно, не догадается, что она сообщница скандального репортера. Но это маловероятно. «У Бена в холодильнике можно будет чем-нибудь поживиться, и найдется во что одеть этого взрослого ребенка». Джил набрала адрес Бена, такси легло на заданный курс. У дверей Бена Джил сказала роботу-сторожу. «Карфаген пал!» Реакции не было. «Вот черт!» Он поменял пароль. У Джил затряслись поджилки. Она старалась не смотреть на Смита. «А может, Бен уже дома?» Джилл сказала сторожу, который еще и докладывал о посетителях. «Бен, этот жил. Дверь открылась. Жил и Смит вошли, и дверь закрылась за ними. Джил поначалу решила, что их пустил Бен, но потом поняла, что случайно угадала новый пароль, рассчитанный, вероятно, на то, чтобы польстить ей. Но сейчас ей не были нужны комплименты. Смит стоял у края газона и оглядывался. Место было новое, охватить его сразу, Смит не мог, но ему здесь нравилось. Здесь было не так интересно, как в летающем доме, но зато тихо. Тут можно было гнездиться. Он увидел окно и принял его за живую картину, как я видел дома. В больничной палате окон не было, палата находилась во внутреннем корпусе, И Смит еще не знал, что такое окно. Он с уважением отметил, что имитация объемности и движения на картине – совершенно. Наверное, ее создал великий мастер. До сих пор он не видел ничего, что свидетельствовало бы о мастерстве людей в каком-либо деле. Сейчас люди выросли в его мнении, и на душе у него потеплело. Краем глаза он уловил какое-то движение. Его брат... Снимал с ног тапочки и искусственную кожу. Джил вздохнула и, ступив босыми ногами на газон, пошевелила пальцами. Ох, как ноги устали. Она увидела, что Смит наблюдает за ней. Разувайся и иди сюда. Тебе понравится. Он недоуменно заморгал. Как? Совсем забыла. Давай сюда ноги. Она сняла с него туфли, отстегнула и стянула чулки. Ну как? Приятно? Смит пошевелил пальцами и робко спросил, «Ведь они живые?» «Ну да, живые. Это настоящая трава. Бен заплатил большие деньги, чтобы устроить этот газон. Одно только освещение стоит больше, чем я зарабатываю в месяц. Так что ходи, получая удовольствие». Смит не понял ничего, кроме того, что трава была живая и что ему предлагали по ней ходить. «Ходить по-живому». Спросил он с недоверием и ужасом. «А почему бы и нет? Траве не больно. Она здесь именно для этого и растет». Смит подумал, что брат по воде не будет учить его дурному. Он решился пройти по траве и почувствовал, что это действительно приятно, а трава не протестует. Он включил чувствительность на максимальный уровень и понял. Брат прав. Трава предназначена для того, чтобы по ней ходили. Он попытался одобрить... Это странное предназначение. Человеку было бы так же трудно одобрить каннибализм, который для Смита как раз не был странным. Джилл вздохнула. «Хватит развлекаться. Неизвестно, как долго мы будем безопасности. опасности». «Безопасности?»